Глава тридцать первая. «Лес изгнанников». Амина доковыляла до потайной двери, боднула ее, сдвигая в сторону, и выползла в полутемный коридор. Выбравшись наружу, с другой стороны, она едва успела увернуться от танцующей пары, летящей прямо на нее. Во дворе горного дома вовсю веселились члены паучьего семейства в человеческом обличии. Празднество по случаю передачи дара было в самом разгаре. Кто-то из оборотней налегал на вино. Судя по всему, брезгливость к человеческой еде на выпивку не распространялась. Кто-то отпускал беззвучные шутки, которым смеялись в голос. Кто-то кружился в танце, утаптывая стриженный газон. Некоторые разлеглись на траве и лениво нежились на послеполуденном солнце, затененном маскировочным пологом. На арене, где вчера Вечером проходил брачный турнир, голосила знакомая певица. Именно она первая заметила появление Амины и резко замолчала. Все присутствующие вначале повернулись к певице, а затем, проследив за ее взглядом, уставились на Амину. Радостное выражение большинства лиц сменилось неприязненным. Амину здесь явно не ждали, и никто не пытался заговорить с ней. Даже Зензен, которая никогда не лезла за словом в карман, стояла, высоко вскинув брови, и, судя по всему, не знала, как реагировать на ее появление. Потоптавшись на месте, Амина трусцой двинулась вдоль стены, спеша скрыться в зарослях кустарника, но сбежать все же не удалось. Когда молчание было нарушено, ее будто током к земле пригвоздило. Произнесенная на паучем языке слова привели ее в ужас. «Она что-то замышляет. Я чувствую, что она прячет от нас недобрые мысли». Какая-то дама, почти такая же белолицая, как Зензен, -Зен, указала на Амину пальцем и добавила, «Я считаю, что ее надо убить!» «Правильно!» — поддержал женщину-мускулистый мужчина, в Амина узнала одного из охранников. Сейчас вместо черного балахона на нем был синий с отливом строгий костюм. Значит, все-таки оборотни меняли свою одежду. Либо Зензен соврала ей, что одежда от Киаохуи, которую носят все члены семейства, срастается с телом. Либо охранники надевали черные балахоны поверх костюмов и носили их только во время работы. Надо бы разобраться в этом вопросе. Хотя... «О чем она думает? Ведь ее тело все равно ей больше не принадлежит» и уже не важно, вросло в него платье от Киаохуи или нет. И вообще, похоже, ее вот-вот лишаты этого дряхлого паучьего тела. Страсти быстро накалялись. Кто-то возразил, призывавшие к убийству женщине. Да старая паучиха сама вот-вот помрет. Не трогайте старушку. Но мы же не можем позволить ей повсюду разгуливать, раз она враждебно к нам настроена. С чего ты взяла, Минчу? Тебе повсюду враги мерещится. Сейчас мне ничего не мерещится. У нее злые помыслы. Она ненавидит нас всех. Ну, давайте тогда запрем ее где-нибудь, предложил синий костюм и с решительным видом направился к камине. Она попятилась и угрожающе пригнулась, выставив перед собой хилицеры. А если она помрет, пока мы ее ловить будем? И пусть. Меньше хлопот. Сбросим в пруд, да и все. Постойте-ка! Из толпы вынырнула низкорослая девушка и засеменила каменья. Юнру встала на ее защиту. Уперев руки в бока, раскрастевшаяся от волнения горничная, вздернула подбородок и обратилась к своим сородичам. «Вообще-то вы собираетесь умертвить тело великой праматери. Вы с ума сошли? Это же кощунство! Это осквернение нашей королевы! Нашей королеве больше не нужно старое тело!» Ответили ей. «Да?» «А откуда вам знать?» Юнру гневно прищурилась. «Может быть, лучше спросим об этом саму королеву?» «А ведь верно!» — поддержал кто-то. «Давайте отведем преемницу в храм. Пусть проматер и решает, что с ней делать дальше». Амина с благодарностью взглянула на Юнру. Несмотря на то, что она хотела умереть, участь быть убитой ее очень страшила. Несколько человек во главе с синим костюмом попытались окружить ее. «Не трогайте меня! Я знаю дорогу!» «Дойду без вашей помощи!» — заявила Амина, и они не ожидали Напослушались. Не бойся, про мать тебя не убьет. Юнру пыталась подбадривать ее по пути. Не сможет, ведь она провела в этом теле многие годы. Она тебя пощадит. «Вот увидишь». «Лишь бы хуже не было», ворчливо ответила Амина, тяжело вздыхая. Двигаться ей было по-прежнему тяжело, хотя она уже начала понемногу привыкать. Они проследовали через холлы горного дома к заднему выходу, ведущему к пруду, и вышли на берег. Амина передохнула пару минут и поплелась дальше по каменной насыпи. Все паучье семейство неотступно следовало за ней, точно свита за королевой. Но, добравшись до храма, толпа оборотней устремилась к распагнутым дверям, обходя Амину притормозившую у крыльца. Амина остановилась, собирая силами для того, чтобы вскарабкаться по ступеням, но в этот момент какое-то движение на поверхности пруда привлекло ее внимание. По воде скользила легкая лодочка с навесом от дождя и солнца, закрепленным на четырех деревянных опорах. Двое, парень и девушка, сидели в ней лицом друг к другу и о чем-то мило беседовали. Амина не сразу узнала их, ее подводило слабое зрение, но в момент узнавания все ее нутро, казалось, вспыхнуло огнем. Видеть свое тело, занятое чужой душой, оказалось... Оказалось очень больно. Проматерь обмахивалась огромным пестрым веером и томно улыбалась своему собеседнику, которым, скорее всего, был Кианг, но амину он не интересовал. И она не стала к нему присматриваться. Все ее внимание было приковано к паучьей королеве, вероломно захватившей ее тело. Словно почувствовав на себе ее взгляд, проматерь обернулась. В черных волосах у виска разовел бутон орхидеи. Если бы у Амины было лицо, она бы сейчас брезгливо поморщилась при виде такого украшения на своей голове. Но ей только и оставалось, что сверлить взглядом наглую захватчицу. Из храма вышла Зензен. Остановилась на крыльце, приставила ладонь козырьком колбу и, прищурившись, обвела взглядом пруд. Заметив лодку и проматерь, почтительно склонила голову и сообщила ей паучьим способом, для которого большое расстояние не было помехой. «Извините, что потревожила вас, моя королева!» «Что тебе нужно?» «Ты совсем не вовремя?» Недовольно ответила матерь. «Ты же знаешь, что я не принимаю гостей во время брачного сезона. На твое счастье, я решила не спешить. С выполнением обязанностей по продолжению рода хочется немного отдохнуть от этой рутины и побыть в человеческом теле. М да к тому же в таком молодом и красивом. Тебе повезло, что ты застала меня во время отдыха. Иначе не унесла бы ноги. Простите, но я не отниму много времени. У меня всего один вопрос, моя королева». «И какой же?» «Что делать с вашим старым телом? А почему ты решила, что с ним надо что-то делать?» Удивилась матерь. Лодка тем временем приблизилась к берегу и стоявшему на нем храму. «Некоторые из нас считают, что тело надо умертвить, потому что душа, которая в нем находится, наверняка ненавидит нас и может причинить нам зло», пояснила Зензен, нависая над Аминой, все еще сидящей на земле у крыльца. «Умертвить мое тело?» Лицо проматери, то есть лицо Амины, Покраснела от негодования. «И кому это интересно, пришла в голову такая жуткая мысль зензен -зен, наоборот, побледнела, хотя казалось, что белее быть просто невозможно, и испуганно пожала плечами. «Я не заметила, кто первый это предложил». «Найди его! Пусть завтра этого умника доставят мне на обед!» «Конечно, будет сделана моя королева зензен -зен снова смиренно поклонилась и, помедлив, спросила с опаской. «Так э, как же нам быть с вашей... преемницей?» Ну, Проматерь задумчиво потерла подбородок. Амина тоже так делала, когда оказывалась перед сложным выбором. Выходит, и забрала не только ее тело, но и привычки. А выпустите пустите ее в лес. Неожиданно нашлась проматерь. Там ей самое место. И скучно не будет. О, вы самая мудрая, и великодушная королева! Как же мы сами не догадались прогнать ее туда! Услышав это, Амина непроизвольно вжалась в землю. Лес, в котором ей не будет скучно, звучит пугающе. Ее так и подмывало спросить, что там такого в этом лесу, но она сдержалась. Про вряд ли ей ответит: А Зензен наверняка скажет, что-то вроде сама все скоро увидишь. Ты все еще здесь? Поднимайся в храм. Хозяйка игорного дома наконец обратилась к Амине, словно только что ее заметила, а затем обернулась к столпившимся у входа оборотням. «Открывайте задние ворота!» Великая праматерь велела отправить преемницу в изгнание. Взобравшись на крыльцо, Амина заковыляла вслед за Зензен. -Зен. Рядом снова оказалась Юнру. Заметив горничную Амина спросила, стараясь, чтобы окружающие ее не услышали. «Ты знаешь, что меня ждет?» Юнру округлила глаза. «Тебя выселяют в лес изгнанников. Туда уходят пауки, рожденные проматерью, но не получившая дара оборотня. Среди них много уродцев вроде меня, и даже еще хуже. Я сама боялась, что меня туда прогонят, когда узнают о моей неполноценности. В том лесу полно всяких чудовищ, и демоны тоже водятся. Мне повезло». Отец меня отстоял, а то бы... Ой, прости, говорю совсем не то, а времени так мало. Сквозь заслонность, свисающие паутины, скрывавшие пространство впереди, проник дневной свет. Значит, там были задние двери, и их уже отворили. Зен-Зен вынурнула из-за паутинного полога и сердито сверкнула глазами, глядя на Амину. До вечера тебя ждать, что ли? Шевелись! Или ждешь хорошего пинка? Как только она скрылась, Юнру опасливо обернулась, и, убедившись, что никто не наступает им на пятки и не смотрит в их сторону, продолжила. За воротами храма совсем другой мир. В нем есть гиблые земли, такие как лес изгнанников, но есть и прекрасные края, и есть божественные чертоги. Ищи путь к горе благоухания. На ней стоит монастырь богини Гуанинь. «Богиня поможет тебе. Спасибо, Юнру», — ответила Амина и мысленно улыбнулась ей. «Надеюсь, что мне повезет. Я найду эту гору». На самом деле она не надеялась даже на то, что доживет до утра. Вскоре Амина прошла через ворота. Паучье семейство провожало ее в молчании, сверля недобрыми взглядами. Даже про матери Кианг пришли посмотреть ей след. Перед нею был все тот же пруд, с точно такой же каменной насыпью, как и та, что соединяла берега между храмом и горным домом. Но противоположный берег с этой стороны храма щетинился сухостоем, и не было ему ни конца, ни края. Позади скрипнули дверные петли, видимо, проржавели от сырости и от того, что задние двери редко открывались. Теперь их снова закрыли. И, наверное, надолго. Лязгнули засовы. путь назад был отрезан. Надо идти вперед. Ведь если остаться на берегу, это может разгневаться родичей. И тогда они изгонят ее насильно. Спрятаться на крошечном островке тоже не получится. Почти всю его площадь занимает храм. Раздавленная тяжелым предчувствием неминуемой гибели, Амина медленно поползла по каменной насыпи к лесу, кишащему уродами и чудовищами.